Глава двадцатая. Сон. Клавдия Маслова. Только погрузившись в теплую ванну, я поняла, как озябла, пока сидела в подземелье с кайраном. Горячая вода прогоняла озноб и расслабляла, но в горле уже явно чувствовалось противное першение «Блин, как все это не вовремя!» хотя я не помню ни одного случая за свои 63 года, чтобы болезнь была к месту. Надо будет уточнить у Тильды, есть ли здесь целитель. Насколько я поняла за период восстановления после родов, медицина в этом мире хоть и пошла по другому пути развития, но всё же в чём-то достигла таких высот, которые были недоступны на Земле. Выбравшись из ванны, я осушила себя полотенцем и оделась в сорочку. Несмотря на то, что за окном был день, я чувствовала себя уставшей и разбитой. Тело неприятно ломило и начало знобить. Это нехорошо, особенно учитывая то, что рядом со мной крошечный сын. Хороший сон иногда прогоняет все недуги, поэтому я решила отдохнуть хотя бы до тех пор, пока Стэв будет спать. Шагнув в спальню, Я застыла на пороге, наблюдая за тем, с какой нежностью и любовью огромный хвостатый рогатый мужик укачивает нашего сына. Конечно, та песня, которую Кэй выбрал в качестве колыбельной, меня изрядно позабавила своим явно солдафонским незатейливым мотивом и содержанием. Но это было неважно. Главное то, что супруг очень старался мне помочь. В груди защемило от чувства несправедливости. За что этому хорошему и доброму по своей сути мужчине досталось такое испытание? Мало того, что проклятие разделило его со своим драконом и изменило внешность, так еще и в истинной досталась истеричная и глупая пустышка. Заметив, что я стала свидетельницей его вокальных талантов, Кэйран заметно смутился, чем умилил меня только сильнее. Вот только наш обмен любезностями закончился приступом кашля у меня. «Клаудия, ты что, заболела?» — немного растерянно спросил Кэй. «Есть немного. Не знаешь, есть ли в Роклинд Кастл целитель?» — ответила я, с удивлением наблюдая за тем, как кайран подхватывает меня на руки и несет к постели. «Ложись под одеяло, не мерзни. Я сейчас мигом отыщу лекаря. Если его нет, то найду способ его сюда доставить», горячо пообещал мне муж. «Кэй, не сходи с ума. Я не при смерти лежу, а только простыла. Наверное, обнимашки через металлическую решетку не прошли даром. Кстати, как ты сам себя чувствуешь? Ты замерз намного сильнее, чем я». Не подумавши, ляпнула я, припомнив ледяной холод металла, к которому была прижата несколько долгих минут. «Драконы не болеют простудой», — не задумываясь, ответил супруг, старательно подтыкая одеяло вокруг меня. «Я что, прижал тебя к решетке? У тебя есть ссадины или травмы?» помрачнел еще сильнее Кайран. «Да нет же, все нормально, правда». «Просто мы так знакомились с твоим драконом», чересчур поспешно ответила я. «Ладно, целитель все сам выяснит», с тем же хмурым выражением лица произнес Кэй. «Кстати, кайран раз драконы не болеют, то Стефан не может заразиться от меня?» Поинтересовалась я с трудом, сдерживая позыв снова закашляться. Не хотелось лишний раз нервировать мужа. «Да». «С малышом все будет хорошо. Тебе сейчас о своем здоровье думать надо», строго произнес Кайран, направляясь к двери. «Клаудия, ты только лежи не вставай, ладно? Сейчас позову Тильду. Пусть она присмотрит за Стефом. Я постараюсь вернуться быстро», добавил супруг, беспокойно обернувшись ко мне. Едва дверь за драконом закрылась, как я позволила себе прокашляться, но все равно на губах играла глупая улыбка. Приятно, когда о тебе вот так кто-то заботится. Конечно, паника Кайрана была напрасной, но все равно почему-то его беспокойство согрело меня изнутри. Через пару минут в комнату тихо постучала моя помощница. Она пожелала мне выздоровления и унесла спящего сына в смежную комнату, а я провалилась в короткий, но тревожный сон. В царстве грёз меня мучили странные образы. Моя старая квартира, закрытая грязным полотенцем зеркало, висевшее в прихожей, гора немытой посуды на кухне. Никогда не видела своё жильё в таком беспорядке. Я всегда старалась поддерживать уют на тех 48 квадратных метрах, что мне достались от родителей. А тут такое... Дверь в ванную открылась, впуская меня в тесное помещение, обложенное кафелем. Даже странно, а раньше мне казалось, что у меня просторная квартира, но после хором Рокленд Кастла и тем более Легор Холла она была крошечной. от стиралки пахло затхлостью, в углу кучей валялись грязные вещи, а потом в зеркале отразилась я, но совсем не такая, какой я себя помнила. Крашеные каштановые волосы прилично отросли, сверкая на корнях сединой. Футболка моего любимого домашнего костюма замызгана чем-то жирным. Лицо выглядело отекшим, злым. Просто ужас. «Брррр!» «Это все ты виновата, старая ведьма! Ты тот драконий выродок, от которого я пыталась избавиться! Верни мое тело и мою жизнь!» Истерично кричала женщина в отражении. Я что-то хотела ей сказать, но в этот момент меня кто-то потряс за плечо. «Клоудия, я привел лекаря!» «Проснись, милая!» «Небо! Она вся горит!» Послышался встревоженный голос Кайрана, вырывая меня из жуткого кошмара.